Средоточием всей торговли вином. Чтобы поощрить эту торговлю, мы на три года освободили от налогов город Лагроньо и местность Риоху. «Если я верно понял еврея, — презрительно заметил архиепископ, — он говорит о том, что доходы казначейства поубавятся во время священной войны. Может, статься он в этом прав». Но кто хочет завоевать землю обетованную, тому не подобает страшиться долгого пути по пустыне и горевать о котлах с мясом в земле египетской. Библия рассказывает, что еврейские племена, выведенные Моисеем из Египта, возраптали на Моисея, вспоминая сытную пищу, восставленной ими земле египетской. И Ягуда не ответил ни слова и обратился к королю. За последние годы, государь, твое хозяйство достигло такого же расцвета, как хозяйство Арагона. Многие из предприятий, основанных нами за это время, обещают преуспеть в будущем. Но коварные условия, придуманные советниками Августейшего Дона Педро, направлена к тому, чтобы доходами с этих предприятий пользовалось королевство Арагон. Опасную сделку предлагают тебе, государь. Стоит согласиться на эти 19 пунктов, и через несколько лет Арагон значительно опередит Кастилью. У короля Педро весьма сметливый казначей. Мы долго еще будем Во многом уступать Арагону, если ты примешь эти условия. Никто не находил нужного ответа. — Что ж нам Христа предавать ради логронской торговли вином? — проворчал дон Мартин. — Дон Педро? — Не жаден на деньги, — подхватила донь Елеонор. — Раз мы согласились на те требования, которые были ему особенно важны, — Он не станет торговаться из-за мелкой выгоды. — Прости меня, государыня, — почтительно возразил Дона Ягуда. — Дело тут идет не о мелкой выгоде, а о главенстве на всем полуострове. Ведь не из любви к ссорам обе наши страны десятки лет оспаривали друг у друга эти права. Боюсь, что нам не так-то скоро удастся поладить с Арагоном. Члены Совета сидели как потерянные. Спорные вопросы, о которых шла речь, были до крайности туманны, может быть, Кастилию, и в самом деле хотели лишить существенных преимуществ. А, скорее всего, оба министра-еврея строили козни против благодетельной войны. Альфонсо был не менее огорошенно смущен, чем все остальные. Его радовало, что нашлись веские причины избежать унижения, которому хотели его подвергнуть Донье Леонор и вертопрах Педро. И он был счастлив, что можно еще долго не разлучаться с рокель Да, надо полагать, еврей прав. Если он, Альфонсо, уступит вертопраху Педро... Всякие там пошлины и прочую ерунду он тем самым пожертвует главенством в Испании, законным наследием своего сына. Но в тайниках души он, как и все остальные, подозревал, что и Иегуда попросту хочет отнять у него возможность выступить в поход. Раздраженный борьбой противоречивых чувств, радости и раскаяния, он сердито рявкнул Иегуде. — Что ж, по-твоему... Мы должны договариваться еще месяцы или даже годы, потому что вы с твоим родичем не можете столковаться. И напрямик спросил, — А что ты предлагаешь? И Ягуда, успевший продумать ответ на такой вопрос, сказал, — Это дело сложное, и вынести правильное решение не так-то просто. Что, если бы поручить его беспристрастному? Всеми одинаково почитаемому третейскому судье. Никто не понимал, куда клонит еврей. — Отлично, обратимся к святому отцу! Внезапно воодушевившись, крикнул архиепископ. — Кстати, кардинал-легат уже едет к нам.